Как всегда в наши времена, при любом зрелище, вокруг толкалось человек двадцать. Что было явно не скромно. Но чего можно ожидать от одесских рыбаков в такой ситуации? Чтобы они все закрылись в каюте и читали хижину дяди Тома? Ожидать этого от одесситов было бы, по крайней мере, наивным. Поэтому я спокойно занял место, отведенное для нашей делегации, и сказал, что времени у нас в обрез. И вдруг... Жмурик показал, где зимуют раки, и показал он это место не только барракуде, но и всем нам. Когда картонку поставили внутрь ринга на стальную палубу, и когда кот сделал первый шаг из коробки и увидел барракуду, то не стал выжидать и сразу заорал. У одного известного ленинградского романиста я как-то читал про козу, которая кричала нечеловеческим голосом. Так вот наш жмурик тоже заорал нечеловеческим голосом, когда первый раз в жизни увидел одеситку с бельмом на глазу. От этого неожиданного и нечеловеческого вопля все мы, старые моряки, вздрогнули, а один здоровенный одесит уронил фотоаппарат, и тот полыхнул жуткой магниевой вспышкой. Долго Раджмурик не стал и, не закончив вопля, подпрыгнул над палубой метра на два строго вверх. У меня даже возникло ощущение, что кот вдруг решил стать естественным спутником Земли, но с первого раза у него это не получилось. И, рухнув вниз на стальную палубу, он сразу запустил себя вторично уже на орбиту метров четыре. Таким образом, неудача первого запуска его как бы совсем и не обескуражила. Надо было видеть морду барракуды, ее восхищенную морду, когда она следила за этими самозапусками нашего лысого флегматичного жмурика. Я знаю, что мы не используем и 10% физических, нравственных и умственных способностей, когда существуем в обыкновенных условиях. И что совсем не обязательно быть брумелем, чтобы прыгать выше кенгуру. Достаточно попасть в такие обстоятельства, чтобы вам ничего не оставалось делать, как прыгнуть выше самого себя. И вы прыгнете, потому что в вашем организме заложены резервы. И Жмурик это демонстрировал с полной наглядностью. Просто чудо, что он не переломал себе всех костей, когда после третьего прыжка рухнул на палубу минимум с 10 метров. Я никогда раньше не верил, что кошки спокойно падают из окон, потому что умеют особым образом переворачиваться и группироваться в полете. Теперь я швырну любого кота с Исаакиевского собора, и он останется жив, если при этом на него будет смотреть потаскуха одесситка-барракуда. Труднее всего передать то, что творилось вокруг Ринга. Моряки валялись штабелями, дрыгая ногами в воздухе, колотя друг друга и самих себя кулаками, и, подобно Жмурику, орали нечеловеческими голосами. Такого патологического хохота, таких визгов, таких восхищенных ругательств я еще нигде и никогда не слышал. Когда Жмурик без всякого отдыха ринулся за облака в четвертый раз, Стало ясно, что пора все это свидание прекращать, что траулер перевернется, а матросня лопнет по всем швам. Капитан Одессит говорить тоже не мог, но знаками показывал мне, чтобы мы брали кота и отваливали, что он прикажет сейчас дать воду в пожарные рожки на палубу, чтобы привести толпу в сознание, что необходимо помнить о технике безопасности.